Валентина Елисеева. Велейская империя. Книга вторая. Враг, который не забудет. Пролог. Много лет спустя в далекой-далекой галактике, в центре Велейской империи. В добротном доме семилетняя девочка капризничала, не желая укладываться спать. Расскажи сказку, требовала она у матери. Женщина устало вздохнула, присела на край кровати и согласилась. Хорошо, слушай. Однажды в одной семье родилась необычная малютка, в которой сразу пробудились магические силы. Огромные силы, невиданные ранее. И невероятный магический резерв. А где жила эта малютка? Встряла неугомонная девочка. В нашей стране жила, в восточных провинциях. Она выросла и стала настоящей красавицей. Эта прекрасная и добрая девушка была единственной дочерью мелкопоместного бедного Рейта. Из детства трудилась, не покладая рук, помогая родителям по хозяйству. Так как их единственными слугами были два дряхлых старика муж и жена, некогда спасенные от смерти сострадательной матерью девушки, могиней-целительницей. «Получается, девушка сама выполняла всю работу слуг?» — спросила девочка. «Да, она была очень трудолюбивой и доброй. Так вот, проверку на уровень магического резерва она никогда не проходила, потому что родители страшно боялись, что, узнав о ее великих способностях, девушка заберет к себе страшное и злое чудовище». «Ой!» — пискнула девочка. «Очень страшное». «Очень страшное и очень злое». Подтвердила мать, которая давно разыскивала среди девушек страны сильную магиню. Доброй и прекрасной магине приходилось скрывать свою магию и прятаться, а тренироваться в формировании заклинаний она уходила далеко за пределы своего села, на пустынный берег океана, где ее никто не мог бы увидеть. К несчастью, однажды именно на этот берег выползло злобное чудовище и почувствовало ее магию. Чудовище отправилось разыскивать того, кто творит такие сложные заклятия. И в лучах закатного солнца на берегу бескрайнего океана увидела прекрасную девушку в белом платье, вокруг которой сверкали и сплетались встроенные заклинания нити магии. «Ой, и чудовище похитило красавицу?» — ахнула девочка. «Да». И утащила ее в свою пещеру. «И съела там?» «Нет, не съела» а привело на императорский бал, чтобы перед всеми похвастаться своей добычей. «Разве чудовищ пускают на балы?» — усомнилась девочка. Это было очень богатое и влиятельное чудовище. «А, тогда понятно», — важно кивнула девочка. «И что случилось на балу?» Добрая и милая похищенная девушка встретила на балу прекрасного принца, и они с первого взгляда полюбили друг друга. Они танцевали и танцевали, а когда кончилась музыка, то так и замерли посреди зала, глядя друг другу в глаза. «Добрая Магения и прекрасный принц», — рассказала женщина. «О, я знаю, что было дальше. Прекрасный принц спас девушку от чудовища и женился на ней», — воскликнула девочка. «Так заканчиваются все сказки». «Да, все сказки заканчиваются именно так. Спи, Ягазамая». Спокойной ночи. Женщина вышла из комнаты. Ее муж, не спеша строгающий новое топорище, усмехнулся. Да, сказки заканчиваются именно так. Но жизнь, увы, не сказка.